Когда же, наконец, в ходе конкуренции, преимущественно военной, этих раздробленных государств выработана и закреплена естественным отбором некая критическая масса инноваций, наиболее передовое из враждующих государств получает за счет этих инноваций конкурентное преимущество и побеждает остальных, создавая новую империю со строго централизованной системой управления историческая миссия данной империи — внедрить на захваченные территории те самые нововведения, которые обеспечили конкурентное преимущество ее создателям. Например, после того, как Римская республика сменилась империей, инновации почти прекратились. Римская цивилизация со второй половины II века представляла собой шедевр консерватизма после эллинистической эпохи не появилось никаких технических новшеств. Город занимался эксплуатацией и потреблением, сам ничего не производя. Хозяйство поддерживалось за счет грабежа и победоносных войн, которые обеспечивали приток рабской силы и драгоценных металлов, черпаемых из накопленных на Востоке сокровищ. Он великолепно преуспел в науке самосохранения. Война всегда оборонительная, несмотря на видимость завоевания. Право строилось на прецедентах, предотвращая нововведение. Дух государственности обеспечивал стабильность институтов. Архитектура по преимуществу искусство жилища. Главное управленческое отличие фазы империи от фазы раздробленности То, что в империи в условиях централизованного управления все делается по единому шаблону. Инновации, творчество, самостоятельность низовых административных, производственных, военных, социальных единиц пресекаются. Смысл централизованного управления заставить всех делать одинаково правильно. А правильным считается то, что делали создатели империи. Фаза империи длилась долго, так как в древности устойчивость традиционных порядков и инертность мышления были гораздо сильнее, чем в наши дни. За одно два поколения, покоренные народы, не успевали воспринять новые стереотипы поведения и достижения чужой материальной культуры. Если же захватчики попросту истребляли чужое население, что не было редкостью, то на заселение опустевших земель своими тоже уходило много времени. Когда империя выполнила свою задачу, переведя покоренные территории на новый образ жизни, изменив систему управления, может быть, распространив другие сельскохозяйственные культуры и способы обработки земли, затронув прочие характеристики общества, она себя изжила. Централизованное управление начинает мешать развитию, и происходит неизбежный процесс ослабления империи. Где-то на окраинах или в периферийных с социальной точки зрения группах населения начинается брожение. Внешние вторжения и природные катастрофы послужат тому катализатором, и в конце концов империя рухнет, развалившись на мелкие государства или даже на независимые общины и племена. Снова наступит фаза раздробленности, призванная развязать руки конкурентной борьбе, выработать и отобрать для дальнейшего распространения лучшие системы управления, лучшие стереотипы поведения, лучшие инструменты и технологии, лучший образ жизни. Мелкие государства опять действуют кто во что гораст развивают свои собственные управленческие структуры, военный строй, налоговый механизм, правовые и религиозные системы, воспринимают чужой опыт, кому какой заблагорассудится. В общем, полный простор творчеству и нововведениям. В ходе войны всех против всех выяснится, какое из государств выработало наиболее полезные инновации и получило конкурентные преимущества. Оно побеждает и создает очередную империю, централизованную систему управления которой добровольно-принудительно внедряет эти инновации на захваченных землях. Историческая функция та же, что у предыдущей империи, но на новом уровне – распространить более прогрессивные системы управления, материальную культуру и образ жизни. Когда это будет сделано – Неизбежно наступит следующий период смуты и раздробленности, время поиска нововведений и конкурентной борьбы и так до бесконечности».